Глава сорок Кира. «Наконец-то!» — причитает мама и шагает ко мне с распростёртыми объятиями. «Привет, мам». Лёгкий укол вины зарождается где-то в груди. Давид расползается по телу и вынуждает меня незаметно смахнуть непрошенные слезы. Я не появлялась дома с того самого момента, как ушла работать в кафе. В последние несколько недель даже с папой не разговаривала. Боялась, что он начнет спрашивать о вымышленном мною сокурснике. Но вчера взяла трубку, а вот сегодня приехала. Отец сказал, что не будет давить и настаивать на знакомстве с Егором. «Привет, дочь», — сдержанно говорит отец. «Обниматься не лезет, стоит чуть в стороне». «Маргарита твои любимые оладьи привезла, а Ванечка вчера мед свежий купил». Во рту мгновенно скапливается слюна. Несмотря на то, что час назад я пообедала с Кириллом в небольшой кафешке возле его дома. В последнее время мне гораздо лучше. Тошнить перестало, и появился аппетит. Я даже к врачу идти передумала. «К столу», — приглашает мама. «Кроме блинчиков, здесь еще и коронное блюдо нашей Маргариты. Утка, фаршированная яблоками». Несколько салатов, тарелка с нарезанным сыром, пиала с оливками, которые так любит мама, рулет, от запаха которого у меня почему-то снова подкатывает тошнота к горлу. Но его я и прежде не любила, а Маргарита утверждала, что он очень полезный и совсем не калорийный. Но ну уж нет. Ужин проходит в тихой и спокойной обстановке. Папа и правда не давит, даже не вспоминает о моём обещании однажды познакомить их с Егором». Все время трещит мама, расспрашивает меня о том, как я там одна справляюсь. Ощущение, что это не я большую часть времени проводила за границей. Я ведь не в первый раз уезжаю из дому. Да, в школе и институте за мной, конечно, присматривали. Но ведь и дома я не жила. С мамой наши отношения хоть и теплые, но не настолько, чтобы начинать скучать по мне, едва я выхожу за порог отчего дома. «Возвращайся, Кира», — говорит отец снова. «Я понимаю, что у тебя отношения, работа, ты хочешь самостоятельности, но это...» Он глубоко вздыхает. «Ни в какие рамки». «Что это?» «Одежда твоя, поведение. Ты превратилась в простолюдинку. Это плохо?» «Папа, с каких пор мы стали сторониться обычных людей?» «Мы их не сторонимся, но ты моя дочь. У нас встреча была с Багровыми, ты не соизволила согласиться приехать». «А мы тебя с Кириллом познакомить хотели». «Вань», — вклинивается мама, — «хватит наседать. Он ведь в тот день тоже не приехал». Папа поджимает губы, но не замолкает. «Я хочу, чтобы дочь домой вернулась». «Пап, вот объясни мне, вы так сильно друг друга любите, что хотите жить вместе?» Мама замолкает. «Я тоже не спешу говорить. Не знаю, что сказать. Между мной и Кириллом сейчас все прекрасно». Он каждый день ко мне приезжает, и зовет в рестораны. Но чаще я выбираю кафе попроще, чтобы не пересечься со знакомыми. Чем дальше все заходит, тем сильнее мне хочется ему признаться. «Ты обещал, пап». Я встаю из-за стола. Не хочу больше разговаривать. Не хочу ничего слышать. Я пришла, чтобы увидеться с родителями, а нашла лишь давление и требования. «Кира», — говорит отец, — «сядь. Приятно было вас увидеть. Мне пора». «Кира». продолжает уже мягче. «Извини». «Папа никогда не просил прощения, поэтому я, конечно же, сажусь обратно. Градус неловкости растет, но папа переводит тему на ресторан. Говорит, что нашел нам с Нинкой неплохое заведение, куда нас готовы взять по его личной просьбе и рекомендации. Помня, что я на это согласилась, молча выслушиваю. Отец снял блокировку с моих карт». «Правда, живя с Кириллом, денег тратить особо некуда. Разве что с подругами в кафе могу за всех заплатить, вот и вся роскошь. За остальное платит преимущественно Кирилл. Да и странно будет, если я вдруг проявлю инициативу. Пока папа расписывает преимущество места, в котором я буду работать, я слушаю в полухо и пишу Кириллу несколько сообщений. Он считает почти сразу, отвечает». Я сказала, что мне нужно съездить к родителям, думала, что останусь у них ночевать, но как-то хочется Кириллу, о чем я ему незамедлительно пишу. «Ты ключи с собой взяла, я буду поздно». Я несколько раз перечитываю сообщение и вздыхаю. Придется поехать к подругам, потому что оставаться у родителей не хочется». «Ты меня слушаешь вообще?» — гремит отец. И «Извини, задумалась. Говорю, отбилась ты у меня от рук». «Нас на прием сегодня всей семьей звали, а я отказался, так как дочка моя с проходимцем каким-то связалась». «Пап, ладно», ворчит он, «не буду больше. Ты у нас ночевать останешься?» «Нет, поеду». К подругам сегодня обещала. «Значит, у них ночуешь, а дома нет?» «Пап, хорошо». Мы встаем из-за стола. Родители идут меня провожать. Уже у двери мама о чём-то вспоминает и просит меня подождать несколько минут». «Мы остаемся с папой наедине». «Я хочу, чтобы ты счастлива была». «Этот твой Егорка тебя не обижает?» Все хорошо, пап, я очень счастлива». Услышав эти слова и увидев мою улыбку, папа смягчается, прекращает требовать ответа и впервые за весь вечер меня обнимает. «Идиллия!» — нас застаёт мама. «Вот», — протягивает мне плюшевого зайца. «Что это? Подарок тебе от Кирилла?» «Я на несколько мгновений дар речи теряю, смотрю на совершенно спокойных родителей и ничего не понимаю». «Родители его принесли, так как сам он не успел приехать. Был занят», — поясняет папа. Мама в этот момент что-то нажимает в телефоне. «Я выдыхаю, хотя другого объяснения быть не могло. Я это понимаю, но сердце все равно замерло, словно в ожидании. Страшно было, что мой секрет может раскрыться». Но еще страшнее, что это может произойти вот так, неожиданно и непонятно, тогда, когда рядом не будет Кирилла. Не будет кому за меня постоять перед отцом. Я поеду тогда», — ободряюще улыбаюсь папе. «Поверить не могу», — вдруг резко говорит мама и поворачивается к отцу. «Мы такое пропустили! Багров на приеме у Соколова сделал предложение Лики, с которой они якобы расстались. Видимо, помирились, еще и пожениться решили». «Дай-ка», — отец отбирает у матери телефон, а у меня ощущение провалившейся под ногами земли. Стоять практически невозможно. «Кирюш, ты нормально себя чувствуешь? Побледнела вся?» — говорит мама. «Не очень», — честно отвечаю я. И впихнув зайца маме, пулей несусь в туалет. Съеденный ужин настойчиво просится обратно, а мозг отторгает полученную информацию как чужеродную. Багров сделал предложение. «Он женится! Женится!» Вернулся к ней, как и говорила Елена.